Добрячка Адвейн, хранительница пестика судьбы. Вот он встаёт, идёт прочь, за ним, бегом. Мушка договорилась с Эпплтоном на завтра, но почему бы не выследить его, если получится? С решительностью девочки с корзиной на голове она выбралась из-под настила и поскорее залезла на помостки, пока никто не понял, что она ходила по траве. Увы, пока она упражнялась в гимнастике, Бренд Эплтон успел скрыться с глаз. На плечо мушки легла рука. Девочка так высоко подскочила, что упала бы мимо, не удержи её за руку госпожа Прыгуша. Вы заметили, куда он пошёл? Повитуха вообще не заметила Бренда Эплтона. Улицы ночного побора вновь поглотили его. Дорогуша, нам пора идти домой, тихо, но твёрдо заявила госпожа Прыгуша. Начался мороз, ты не заметила? Дальше станет хуже. Мушка ощутила, как ночной ветер кусает щёки и увидела изморозь на мостовой. Чем холоднее, тем меньше людей на улицах. Кто не спрятался, тому некуда пойти, или их держат нехорошие мотивы. Никуда Эплтон от неё не денется. Она встретится с ним завтра или выследит в другой раз. Хорошо. Пойдём домой, госпожа Прыгуша. Только сперва мне надо кое-куда заглянуть и написать письмо. Они пошли искать место, где мушка договорилась оставить записку дневным союзникам. Дорога вела мимо часовой башни. Мушка заметила, что парагон делает своё дело. Фигурка почти новопоменялась. На город снисходительно взирала добрячка Адвеин с пистиком и ступкой в руках. Всё пройдёт, будто говорила она. Всё, что кажется таким громадным, таким неизбежным, я разотру в ступке, и через век оно превратится в незаметную пыль. Самое жуткое преступление, самую страшную боль время сотрёт из воспоминаний. Мушку эта мысль совсем не грела. Она поняла, что её не радует мир, где любые события обращаются в прах, где с точки зрения веков любые действия лишены смысла. Она любила плотную, комковатую, мучительную жизнь. Один из живых комочков как раз чинил часы. С крыши свисала корзина, а в ней шатко стоял человек. Циферблат часов был открыт, мастер ковырял в железных потрохах длинным ключом, а добрячка Адвейн улыбалась. Ей было плевать на этого человека. Мошка добежала до уговоренного места в городской стене. Из кармана она вынула письмо, спешно она царапанная при свете луны, сунула ресницу в складки бумаги и запихнула записку в щель меж камней. На этом волоске повисла её жизнь, причём другой его конец держал эпонимий клиент. Мушка была вынуждена довериться ненадёжному средству и ненадёжному человеку. Мушка, Май и госпожа Прыгуша вернулись домой по крепкому морозу. Вскоре небо побледнело. В природе началась своя смена караула. Совы расселись по дуплам и заброшенным чердакам, как нахохленные урны. Взмыли в воздух грачи и вороны, кого ночью не перебила голодная ребетня с рогатками. Инстинкт подсказал, что их ждёт роскошный завтрак. Готовый к употреблению полбеды серый сплавляется под леноперо. У них под крылом ночной побор складывался в себя, как паукообразный монстр в шкаф. Жители расползались по грязным норам, по щелям, подвалам, чердакам. Раздался горн. Серебристый перезвон окутал город. За людьми с плохой репутацией и плохими именами накрепко запирались двери. Раздался второй горн. День вошёл в город, как хозяин, не подозревающий, что он в гостях у ночного побора. Когда ночью сидишь в заперти, разыгрывается клаустрофобия, но это хотя бы знакомая ситуация. В любой таверне на ночь запирают двери, отгораживаясь от ночных опасностей. Другое дело торчать дома у прыгуш в нелепой узкой комнате при свете тощей свечи, когда через стену долетают звуки дневной жизни. Несмотря на темноту и холод, мушка нутром чуяла, что сейчас день. За ночь девочка успела привыкнуть, что люди стараются не шуметь. Теперь ей странно было слышать громкий топот, зазывные крики торговцев, уличную суету. Почему-то мушка думала, что дневная жизнь останется бесконечно далеко, а казалось до нее рукой подать. Она прижалась спиной к двери. Когда сзади раздался резиновый удар... Она чуть не выскочила из кожи, и лишь потом до нее дошло, что это ребенок стучит мячиком о дверь, точнее, о панель на месте двери. Чтобы не постучать в ответ, девочка стиснула кулаки. «Нельзя! Сейчас она — призрак, в доме которого не существует». Осенью дни короткие. Мошка устроила себе гнездо из тряпок рядом с остывающим очагом. Каждую минуту в заперти надо использовать для сна. Но звуки дневной жизни долетали через трубу, просачивались под дверью, бередили ее чувства. Прыгуши тоже не упрощали ей задачу. Они будто вовсе не собирались ложиться. Мушкина чуткое ухо то и дело ловила. Скрип прялки, шелест страниц, стоны мебели и коробок, по которым с изумительной легкостью ползала чета — Щелчки и хруст из мастерской Сумбура. Они почти не разговаривали. Госпожа Прыгуша привлекала внимание мужа дважды, стукнув пальцем по мебели, а потом устраивала пантомиму, немало задачивая мушку. Сумбур же, услышав тук-тук, каждый раз подпрыгивал, как ужаленный, потом с морозной усталостью смотрел на жену и отворачивался от неё с унылой миной пожизненного заключённого. Ситуацию усугублял и сарацин, решивший забраться мушке на лицо. Неугомонный гусь оказался мокрым и зелёным, судя по всему, ванну с краской после мушки не вылили. И гусь с удовольствием поплавал в импровизированном пруду. В голове бесконечно крутился разговор с брендом Эпплтоном, словно тележное колесо, попадающее во все ямы подозрений и страхов. Завтра они встретятся, и в этот раз он увидит Мушкино лицо. А что если с ним придёт Скелау с работой для маскировка? Когда появятся люди с Эрафелдрола, успеют ли они организовать засаду? Обдумывая ночные планы, Страдая от ночных тревог, мушка перестала различать громыхание повозок и песенки дневных жителей. Звуки слились в монотонный фон, дневная жизнь утратила реальность. Пусть люди не догадываются, но в дневном поборе есть ростки ночной жизни. У всех жителей правильные имена, их никто не заподозрит. Мало ли, почему человек носит перчатки. Кто догадается, с их помощью прячут клейму в форме ключа прямо сейчас эти перчатки занимались общим делом. Одна пара тихо открыла дверь в кабинет мэра и осторожно пролистала письма. Ага, письмо от мэра о такото интересно. Левая перчатка взяла бумагу в плен, а правая отлепила печать. Уважаемый господин, мы вновь призываем вас объединить усилия, В выпалывании опасного сырняка, коим является радикальное рвение. Пропустите наши войска через побор, и мы вышвырнем узурпаторов из монделеона. Очаровательно. Письмо вернулось в конверт, перчатка подержала печать над свечой и прилепила нагретый воск на прежнее место. В кабинете часов другая пара перчаток опустила несколько монет в руку юного Кеннинга, и тот вспомнил про очень важное занятие в дальней комнате. Перчатки те временем стали перелистывать журнал пропусков в дневной город. Указательный палец, ползущий по списку, замер напротив двух имён. Третья пара перчаток барабанила пальцами по столу в постоялом дворе. С этого места открывался чудесный вид на определённый кусок городской стены. Ритм сбился только один раз, когда к стене привалился пухлый поэт, известный среди друзей и почитателей, врагов и кредиторов как эпонимий Клинт. Руки он держал сзади, будто защищал ягодницы от холодного камня. Глаза его вдохновенно разглядывали овсяную кашу облаков, заполонивших небо. Отдохнув, клиент пошел дальше, пряча нечто в карман жилета. Перчатки бросили монетку на стол и отправились в погоню. Левая перчатка выдрузила шляпу на лысеющую голову, пока правая помахивала тростью в такт с шагом от полированных туфель. «Столь уверенным господине сложно было заподозрить шпиона, ведущего слежку». Клиент вальяжно прогуливался по улице, будто шёл под руку с музой. Временами он кивал встречным дамам, лишь готовность оказывать знаки внимания низким деревьям, пустым паланкинам и привязанным собакам выдавала напряжённую работу ума. А за ним следом шествовали перчатки, шляпа, трость и отполированные туфли. Иногда клиент нырял в узкие проходы, тогда и перчатки срезали пути на следующие улицы, вновь появлялись у него за спиной. Клиент замер перед бродячим оратором, благосклонно рассуждавшим об опасности зловредных уравнителей. Перчатки смешались с толпой зевак и вежливо хлопали в нужных местах. Клиент хмуро посмотрел на часы, ускорился, свернул за угол, перчатки свернули за ним. Но их поджидало грузное тело и поניмя клиента. Удар. Попытка удержаться на ногах. Восстанавливая равновесие, мужчины рефлекторно вцепились друг в друга. Тысячи извинений. Нет, что вы это, я виноват. Я случаем не порвал. Нет, смотрите, всё в порядке. Перчоткам пришлось обойти по этой тем же уверенным бойким шагам скрыться из виду. В первом попавшемся закутке они остановились. Их владелец осторожно выглянул на улицу. Пальцы, затянутые в перчатки из кожи крота, побарабанили по кирпичам. Поздно, эпоними клиент пропал. Тучному поэту хватило нескольких секунд, чтобы слиться с толпой. Перчатки разочарованно стиснули кулаки в полной гармонии с тихими ругательствами, льющимися изо рта. В паре кварталов от этого места грузно шагал эпонимий клиент. Глаза бегали по улице, высматривая преследователей, а сердце стучало как дождь в окно. Сбитого господина он поддерживал на уровне пояса. Чутькие пальцы нащупали под тканью связку ключей. За ним следят ключники, хуже того, один из них считает, что клиент его одурачил. Ах, мистер Клиент, есть весть от вашей девочки. Не успел слуга открыть дверь, как его оттолкнул сэр Фельдрол, щеголявший валом рединготе, что подчёркивало красноту его невыспавшихся глаз. Губы у него нервно кривились, а глаза стремительно изучали клиента, его лицо и общее состояние, отметив и одышку, и взерошенный вид. Клиент расстроенно кивнул. Мм, да, ми лорд, есть новости. Но, сдаётся мне, их лучше обсудить за закрытыми дверями. Клиент с значением покосился на слугу, старательно прячущего любопытство. Давайте поищем стены без ушей. Его проводили в столовую. Клиент мимоходом кивнул мэру, но учтивый жест остался без ответа. Нарядись, клянт, клоуном и то не привлёк бы внимания. Все видели лишь письмо у него в руках. Мэр выхватил записку и зачитал вслух. С каждым словом он мрачнел. Добролись до жилья тех, о ком мы говорили. БЭ тут хорошо знают. Он бьётся насмерть, чтобы выиграть за сахарные фиалки, сушёные вишни и всякие безделушки для сами знаете кого. Я говорила с ним, Мы встречаемся завтра. Мне нужны крепкие руки с дубинками. Пусть друзья нашего друга поторопятся. Кажется, хозяева дома, где я живу, слегка не в себе. Кто-нибудь понял, о чём речь? Брови Мэри изогнулись стальными дугами. Он согнул письмо в жадные руки Сера Фельдрола. Тот впился глазами в строки, стараясь осознать их смысл. На лице у него была написана боль. Она жива. Сладости это для мисс Марлиборн, она определённо жива. Бумага дрожала в руке. Сэр Фельдролл придержал её пальцами. Этот бандит Эплтон ухаживает за ней, дерётся за неё. Хорошо, пусть страдает. Конечно, конечно, утешающе заговорил клиент. Эти преступники с черными сердцами скорее отрежут себе головы, чем причинят боль этой девицы. Они рассчитывают на большие деньги, а кое-кто и на любовь. Сэр Фельдрол рухнул на стул. Ночами, ворочаясь без сна, он успел в подробностях вообразить все ужасы, готовые обрушиться на дочь мэра. Кленд постучал пальцем по бумаге. «М-м-м». Похоже, наша юная шпионка договорилась с Элптоном о встрече. БЭ, наверняка, Бренд Эплтон. Почему она не сказала, где будет встреча? Мэр снова завладел письмом и пронзил его повелительным взглядом. Я не понял, у кого она живёт и где? Что за безумный шифр? Клиент поджал губы и уставился на башмаки мэра, словно прикидывая их цену. Эти сложные насказания, они вполне объяснимы. Вы же помните, она, дитя Мухобойщика, она привыкла никому не доверять. Её тёмное мышление приучено соблюдать конспирацию, такова её природа, её имя. Это принесёт нашему делу большую пользу, очень большую. Почему? Объяснитесь, попросил сэр Фельдрул. Если бы мушка моя сообщила имена хозяев или описала, как найти её убежище, Её жизнь сейчас не стоила бы и выведенного яйца. Эпонимий Клянт расправил плечи. В нём заговорил прирождённый актёр. Господа, нас спалили, обнаружили, раскрыли, вычислили. За закладкой, где лежало письмо, велась слежка. Он сделал театральную паузу. Собеседники поспешили заполнить её криками ужаса. «С немалой изобретательностью я успешно оторвался от человека, который выслеживал меня. При этом я успел как следует его изучить. Клянусь разумом, это ключник». Они наверняка прочитали письмо, а потом вернули на место, чтобы я, ничего не подозревая, написал ответ. «Ответ». «Давайте возблагодарим добряка-мухобойщика за то, что изворотливый разум юной мошки нашел способ обойтись без имен». В озоре сэра Фельдрола разгорелось пламя. И «Что мы будем делать? Мы не можем передать мисс Май письмо. И даже предупредить ее, что закладка скомпрометирована». Клинт уставился на сплетенные пальцы. Нашей юной шпионке угрожает опасность. Если мы оставим ей записку, её прочитают. Не оставим записки, они поймут, что мы знаем про них. Мушка будет единственной зацепкой. Они выследят её или вообще устроят засаду на месте закладки. Сэр Фельдрул изогнул тонкие клочковатые брови. Мои люди с ночными именами числом полдюжины приедут сегодня. Его светлость мэр договорится с комитетом часов, чтобы их сразу пропустили через сумеречные ворота. Мисс Май знает о них. Если она настолько сообразительна, то догадается встретить их у ворот. Они предупредят её, что закладку нашли. С их помощью она захватит Эплтона. Это при условии, что девчонка сама не выдала место закладки в обмен на свободу, мрачно буркнул мэр. В столовую вошла служанка, чтобы убрать со стола, однако мэр продолжал говорить. У Клента задергались глаза, руки невольно стали делать движения, будто укладывают малыша спать. Ч-ч-ч. Мэр не замечал тревоги Клента. «Если бы вашу пользу не свидетельствовала госпожа Дженнифер Бессил, я не доверился бы вам, мистер Клент». Но вы сумели завоевать расположение дамы столь изысканных манер и высоких достоинств. Противоречивые чувства клиента, как щенки в мешке устроили возню, то и дело проступая на лице. О да, восхитительное, точно, восхитительное создание, безграничных достоинств и бескрайних талантов. Страшно представить, во что превратился бы наш дом в последние дни, если бы не она. Нежная улыбка оказалась неуместной на грубо вытесанном лице мэра. Полагаю, она обрела смелость и силу духа после смерти мужа. Смерти, хм. Да, конечно. Волевым усилием клиент натянул маску жалостливого херувима. Такой ужас! И весьма неожиданно. Служенка ушла, унося поднос с грязной посудой. Клен ждал, пока закроется дверь, возведя очи в горе. Милорд, я знаю, что к моей помощнице вы относились крайне подозрительно. Он вздохнул. Господа, позвольте быть откровенным. До того, как мы с мисс Май пришли в побор, у нас были некие трения с ключниками, в частности, с Арамаем Тетеревятником. Мы не стали его врагами, как вы можете заключить из того, что мы ходим по земле. Но и друзьями мы не стали тоже. Мисс Май знает, что встреча с ним может иметь фатальные последствия. Она не могла предать нас не ставя под удар саму себя. Скажу прямо, можете ей доверять, потому что вы её лучшая, единственная возможность выйти живой из этих испытаний. Одобрение в глазах слушателей клиент не увидел, но его слова были приняты с пониманием. Мэр откинулся в кресле. Хорошо. Давайте приготовим записку, из которой ключники ничего не узнают. И будем молиться крошкам добрячкам, чтобы девчонка сперва наведалась к сумеречным воротам, а не к закладке, буркнул сэр Фельдром.